Покоритель полюсов земли. Прежде чем приступить к осуществлению мечты детства исследовать северный полюс, Руаль Амундсен несколько лет был простым матросом, ходил на парусно-моторных судах в Мексику, Британию, Испанию, Африку. 2 года потратил на экспедицию к южному полюсу, но его мечтой оставался другой край земли Арктика, куда не ступала ещё нога человека. В историю северных научных экспедиций он вошёл как человек который первым побывал на обоих полюсах земли. В столицу Норвегии, христианию, так называлось Осло, в XIX веке, Руаль прибыл 14-летним юношей. После смерти отца он хотел учиться на морехода, но мать настояла, чтобы сын избрал медицину. Ему пришлось покориться и стать студентом медицинского факультета в университете. Но через два года, когда внезапно умерла его мать, он стал хозяином своей судьбы и, бросив университет, ушел в море. Руаль был героической личностью. Искал приключений, и приключения нашли его. С самых ранних лет он приучал себя к мысли, что станет путешественником. Закалял себя физически, ходил на лыжах, обливался ледяной водой и вырос крепким, волевым, не боявшимся трудностей. 5 лет он плавал матросом на разных судах. сдал экзамены и получил диплом штурмана, и в таком качестве в 1897 году отправился наконец в Арктику с исследовательскими целями на судне "Бельджика", которое принадлежало бельгийской арктической экспедиции. Это было тяжелейшее испытание. Судно оказалось зажато во льдах. Начался голод, болезни, люди сходили с ума. Здоровыми остались единицы, среди них был Амундсен. Он охотился на тюленей, не боялся есть их мясо и тем спасся. В 1903 году на скопленные средства Амундсен купил подержанную 47-тонную парусно-моторную яхту "Йо", построенную как раз в год его рождения. У шхуны был дизель всего в 13 лошадиных сил. Вместе с семью членами команды он вышел в открытое море. Ему удалось пройти вдоль берегов Северной Америки от Гренландии до Аляски и открыть так называемый Северо-западный проход. Эта экспедиция была не менее суровой, чем первая. Пришлось пережить зимовку в Ольдах. Океанские штормы, встречи с опасными айсбергами, но Амундсен продолжал вести научные наблюдения, и ему удалось определить местоположение магнитного полюса Земли. На собачьей упряжке он добрался до жилой Аляски. Он сильно постарел, в 33 года выглядел на 70. Трудности не испугали опытного полярника, закалённого моряка и страстного путешественника. В 1910 году он стал готовить новую экспедицию к Северному полюсу. Ему предложили знаменитый корабль Фрам, что значит вперёд, специально сооружённый для северных экспедиций и для дрейфа в ольдах. На нём плавал и дрифовал другой знаменитый норвежский полярный исследователь Фритьёф Нансен, и судно показало свою надёжность. Амундсен хотел повторить путь Нансена. Перед самым выходом в море пришло сообщение, что Северный полюс покорился американцу Роберту Пири. Самолюбивый Амундсен тотчас поменял цель, решил идти к Южному полюсу. 16 тысяч миль преодолели за несколько недель и подошли к ледяному барьеру Росса в Антарктиде. Там пришлось высадиться на берег и на собачьих упряжках двигаться дальше. Путь преграждали обледеневшие скалы, пропасти. Лыжи едва скользили, но, несмотря на все трудности, Амундсен 14 декабря 1911 года достиг Южного полюса. Вместе с соратниками он прошел во льдах 1500 километров и первым водрузил на Южном полюсе флаг Норвегии. Но от покорения Арктики он не мог отказаться, и в 1918 году на специально построенном судне "Мод" отправился в плавание по Северному морскому пути. Он был готов к дрейфу, к суровой полярной непогоде, но всё оказалось гораздо тяжелее. У мыса Челюскин им пришлось перезимовать. Некоторые члены экспедиции заболели, некоторые сошли с ума, а Амундсен сам почувствовал боли в сердце после нападения белого медведя, у него было сломано предплечье. Летом 1920 года едва живой Амундсен прибыл в посёлок Ном на Аляске и остался там. Однако, выздоровев, он снова был готов штурмовать Северный полюс. В дальнейшем он летал на Северный полюс на гидросамолётах, приземлялся на острове Шпицберген, садился в Ольдах. Судьба благоволила к нему, и он со славой возвращался в Осло. В 1926 году на огромном дирижабле Норвегия, длиной 106 м с тремя двигателями, Вместе с экспедицией итальянцу Умберто Нобеле и американским миллионером Линкольнэм Элсвортом Амундсен осуществил свою мечту, пролетел над северным полюсом и приземлился на Аляске. Но вся слава досталась Умберто Нобеле. Глава фашистского государства Бенито Муссолини прославил одного Нобеле, произвёл его в генералы, а Баамундсена даже не вспомнили. В 1928 году Нобеле решил повторить свой рекорд. На дирижабле Италия такой же конструкции, что и прежний дирижабль, он совершил ещё один полёт на Северный полюс. В Италии с нетерпением ждали его возвращения. Национальному герою готовили триумфальную встречу. Северный полюс будет итальянским. Но на обратном пути из-за обледенения дирижабль Италия потерял управление. Часть экипажа вместе с нобили удалось высадиться на льдине, другая часть улетела вместе с дирижаблем. Радиосвязь с потерпевшими крушение прервалась. Тогда вспомнили об Амундсенсе, который к тому времени уже отошёл от активных исследований и жил в своём доме под Досла. Военный министр Норвегии лично попросил его присоединиться к экспедиции, отправлявшейся на поиски Нобеля. Амундсен согласился, ведь речь шла о жизни людей. 18 июня 1928 года вместе с французским экипажем он вылетел на гидросамолёте Латам 47 в направлении острова Шпицберген. Это был последний полёт Амундсена. Скорее Радиосвязь с самолётом, находившимся над Баренцевым морем, прервалась. Точные обстоятельства гибели самолёта и экспедиции остались неизвестны. Генералу Нобеле удалось спастись. Оставшись в живых на льдине, поставили палатку и покрасили её в красный цвет. Так их нашёл лётчик шведской военной авиации, но он забрал только Нобеле. Такой у него был приказ. Остальных членов экипажа, дрейфовавших на льдине, спас советский ледокол Красен. Судьба члена экипажа, унесённых ветром вместе с дирижаблем Италия, осталась неизвестной. В 1928 году Амундсен был награждён посмертно высшей наградой США золотой медалью Конгресса.